Кэролайн Криада Перес. Невидимые женщины. Почему мы живем в мире удобном только для мужчин? Неравноправие, основанное на данных. Женщинам твердящим останемся чертовски сложными. Чертовски сложная женщина – характеристика, данная британским политикам Кеннетом Кларком, экс-премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Мэй в интервью с удовольствием повторяла его слова. «Изображение мира, как и сам мир, — дело мужчин. Они описывают его со своей точки зрения, которую путают с абсолютной истиной». Симона де Бавуар. Предисловие. «Почти вся письменная история человечества содержит зияющий пробел в данных». Начиная с возникновения теории о мужчине-охотнике, хроникёры и историки практически не уделяли внимания женщинам и их роли в эволюции человеческого рода, как культурной, так и биологической. Население планеты как будто состояло исключительно из мужчин. История же другой половины человечества почти целиком скрыта завесой молчания. Эта завеса лежит буквально на всем. Вся наша культура пронизана молчанием. Фильмы, новости, литература, наука, градостроительство, экономика, истории, которые мы рассказываем себе о собственном прошлом, настоящем и будущем. Все это покрыто и искажено молчанием, отсутствующим присутствием женщин. молчания — это отсутствие гендерных данных. Но дефицит гендерных данных не просто завеса молчания. Постоянное умалчивание и отсутствие данных имеет последствия изо дня в день, влияющие на жизнь женщин. Влияние может проявляться, казалось бы, в мелочах. Например, в том, что женщины зябнут в офисах, где температура воздуха рассчитана на мужчин. Или в том, что они не могут дотянуться до верхней полки шкафа, высота которого тоже рассчитана на рост среднестатистического мужчины. Это неприятно? Конечно. Несправедливо. вне всяких сомнений. Но все это не смертельно. Иное дело попасть в аварию в автомобиле, стандарты безопасности которого не рассчитаны на антропометрические параметры женщин. Или слечь с инфарктом, который врачи не могут распознать, потому что симптомы, видите ли, нетипичны. В этих случаях мир, скроенный по меркам мужчин, таит в себе смертельную опасность для женщин. Важно понимать, что дефицит гендерных данных, как правило, возникает не по злому умыслу и вообще не по умыслу. Совсем наоборот. Это продукт тысячелетиями складывавшегося образа мысли, точнее, недомыслия. Даже двойного недомыслия. Люди — это по умолчанию мужчины, а о женщинах можно и умолчать. Ведь говоря «люди», мы в общем и целом имеем в виду мужчин. Сама по себе эта мысль не нова. Широкую известность она получила благодаря Симоне де Бувуар, которая в 1949 году писала. «Человечество создано мужским полом, и это позволяет мужчине определять женщину не как таковую, а по отношению к самому себе. Она не рассматривается как автономное существо. Он – субъект, он – абсолют, она – другой». «Нов» — лишь контекст, в котором женщины по-прежнему рассматриваются как «другие». Контекст — это мир, который все больше зависит от данных, фактически находится у них в плену. В плену больших данных, которые, в свою очередь, обрабатываются на больших компьютерах с помощью больших алгоритмов, после чего превращаются в «большую правду». Но если большие данные грешат большими проблемами, вместо правды мы получаем в лучшем случае полуправду, а в отношении женщин – попросту неправду. Как говорят программисты, мусор на входе, мусор на выходе. Этот новый контекст настоятельно требует ликвидации дефицита гендерных данных. Сегодня никого не удивишь тем, что искусственный интеллект помогает медикам ставить диагнозы, рассматривает резюме соискателей при приеме на работу и даже проводит с ними собеседование. Но системы искусственного интеллекта обучаются на массивах данных, в которых зияют огромные дыры, образовавшиеся из-за нехватки исходной информации. А поскольку алгоритмы, будучи проприетарными программами, чаще всего закрыты, мы даже не узнаем, учитываются ли эти дыры. судя по всему, не учитываются. Цифры, технологии, алгоритмы — все это играет ключевую роль в истории под названием «невидимые женщины». Но они рассказывают только ее половину. Данные — это попросту сведения, а сведения можно черпать из самых разных источников. Да, статистика предоставляет нам сведения, но и человеческий опыт тоже. Поэтому я буду стоять на своем. Если мы собираемся строить мир, удобный для всех, мы должны найти в нем место женщинам. Если решения, касающиеся всех нас, принимают почти исключительно белые физически здоровые мужчины, причем 9 из десяти американцы, образуется информационная дыра, такая же, как при отказе испытывать воздействие лекарственных препаратов на женских организмах. Дальше я постараюсь показать, что игнорирование женского ракурса данных ведет, пусть не намеренно, к перекосу в пользу мужчин, выдаваемому, часто совершенно искренне, за гендерную нейтральность. Именно это имело в виду Симона де Бувуар, когда писала, что мужчинам свойственно путать свою личную точку зрения с абсолютной истиной. Проблемы, с которыми сталкиваются женщины и которых не учитывают мужчины, существуют во множестве областей. Но слушая эту аудиокнигу, вы увидите, что в ней постоянно фигурируют три темы. Особенности женского организма, неоплачиваемая женская работа по дому и мужское насилие в отношении женщин. Проблемы в этих трех областях настолько серьезны, что затрагивают практически все сферы нашей жизни. От поездок в общественном транспорте до политики, от организации рабочих мест до здравоохранения. Но мужчины забывают о них, потому что не знают, каково это – жить в женском теле. Они, как мы увидим, выполняют лишь малую часть неоплачиваемой женской работы. И хотя они тоже сталкиваются с насилием со стороны представителей своего пола, это не то насилие, от которого страдают женщины. В итоге различия между мужчинами и женщинами игнорируются, и мы исходим из того, что мужской организм и мужской опыт гендерно-нейтральны. Это одна из форм дискриминации женщин. На протяжении всей аудиокниги я буду оперировать двумя категориями – пол и гендер. Под полом я понимаю биологические особенности индивидуума, которые делят людей на мужчин и женщин, то есть две х-хромосомы XX у женщин и одна Х и одна Y хромосома XY у мужчин. Под гендером – Социальные факты, накладывающиеся на биологические, то есть отношение общества к женщине, воспринимаемой как существо женского пола. Обе категории умозрительны, но при этом отражают реальность. И обе они чреваты серьезными последствиями для женщин, вынужденных жить в мире скроенным по меркам мужчин. На протяжении всей аудиокниги я рассказываю и о поле, и о гендере, но когда речь идет о нехватке гендерных данных, именно гендер выходит на первое место, потому что статистика не отражает потребности женщин не из-за их пола, а из-за гендера. Давая определение феномену, который причиняет такой ущерб жизни столь многих женщин, я хочу четко назвать его первопричину. А вопреки многим утверждениям, о которых вы узнаете из этой аудиокниги, Проблема вовсе не женское тело как таковое. Дело в значении, приписываемом ему обществом, и в социально обусловленном игнорировании его особенностей. Невидимые женщины – история об отсутствующем присутствии, и рассказывать о нем порой непросто. При том, что у нас мало гендерных данных в целом, мы ведь их не собираем, а если и собираем, то не разбиваем по половому признаку. Этих данных практически нет, когда речь идет о цветных женщинах, женщинах-инвалидах, представительницах рабочего класса. Их нет не только потому, что они не собраны, но, повторюсь, и потому, что они не отделены от информации о мужчинах, то есть данные собираются без разбивки по полу. Статистические данные о представительстве групп в разных сферах от академического сообщества до киноролей содержат разделы «Женщины» и «Этнические меньшинства», так что данные по «Женщинам-представительницам этнических меньшинств» тонут в каждой из этих более широких категорий. Если данные есть, я их привожу, но чаще всего они отсутствуют. Это аудиокнига. ни записки психоаналитика. Мне не дано проникнуть в глубины сознания тех, кто способствует сохранению дефицита гендерных данных, а значит, я не могу открыть слушателю первопричины этого явления. Я могу лишь представить факты и предложить слушателю оценить их. Меня также не интересует, являются ли производители орудий труда, разработанных по мужским меркам, тайными сексистами. Личные мотивы не важны, во всяком случае, до определенных пределов. Важны закономерности. Важно понять, можно ли считать дефицит данных, учитывая количество информации, которую я представлю слушателю, всего лишь результатом колоссального совпадения. «Я утверждаю, что это не совпадение. Я буду настаивать дефицит гендерных данных одновременно и причина, и следствие заблуждения, будто человечество состоит исключительно из мужчин. Я покажу, как часто и в сколь многих областях проявляется этот мужской перекос и насколько он искажает считающиеся объективными данные, от которых все сильнее зависит наше существование». Я покажу, что даже в нашем сверхрациональном мире, которым все чаще управляют сверхбеспристрастные сверхкомпьютеры, женщины во многом так и остаются, по определению Симоны де Бевуар, вторым полом, и что опасность оказаться оттесненными, в лучшем случае на роль подвида мужчин, сегодня велика, как никогда.